«Это морок», — тихо, но твердо сказал Димка. «Ничего этого нет. Федь, помнишь, по пути на Электрозаводскую мы слышали смех дважды, и второе место было там, где я чуть не заснул? Так вот, я не засыпал, Федь, это все морок. Тут где-то второе гнездо, и я уже знаю где». «И где же? Ты сам посмотри, куда светишь». В пятне случайно остановившегося фонаря Фёдора обозначилась облезлая, вся в ржавых пятнах и клочьях шелушащейся краски металлическая дверь, запертая снаружи на засов. Отсутствие замков означало, что помещение за этой дверью заброшено и заперта она не от тех, кто может проникнуть в помещение из туннеля, а так, для порядка. Мотовоз стоял как раз напротив. «Федь, ведь кабельно-вентиляционный коллектор тянется за стенами вдоль всего перегона, так?» «Понял твою мысль», — задумчиво кивнул Кротов, машинально поправляя очки. «Значит, это тварье не просто сбежало, когда мы собрались их сжечь, а подалось к другому гнезду, которое может быть где угодно». «Они здесь!» — уверенно сказал Димка, не сводя глаз с двери. — Морок, смех, все сходится. Они пытаются заморочить нам голову, чтобы... Они опаснее, чем мы думали. — Вашу мать, да о чем вы тут бормочете? — срывающимся голосом встрял Гуляев, которого рассуждения окончательно сбили с толку. — Я тут что, один не спятил? Да чего мы стоим, поехали уже дальше. — Слезай, Гуляев, пора сделать работу, для которой вас Лосев посылал. Димка схватил долговязого охранника за ворот куртки и рывком сдернул вниз. — Ты что, совсем охре Заткнись, сука! — прошипел ему в лицо Димка с такой силой, что охранник испуганно отшатнулся. — Выполняй, что сказано. Твоя задача — держать дверь под прицелом. — Федор... «Дробовик тебе, думаю, не поможет. Надевай огнемет, а то наш бравый вояка сейчас в штаны наложит. Петрович, помоги ему, быстрее!» Восемнадцатилетний парень отдавал приказы спокойно и уверенно, словно занимался этим всю свою сознательную жизнь. И, как ни странно, совершенно дезориентированные и напуганные старшие его слушались. Справились со снаряжением огнемета быстро. Как только все было готово, Димка, прислушиваясь к каждому подозрительному звуку, медленно приблизился к двери и потянул задвижку засова. Проржавевший металл, который не тревожили годами, даже не шелохнулся. Недолго думая, Димка размахнулся и врезал по засову прикладом автомата. Раздался глухой удар... Посыпалась ржавчина, но задвижка сдвинулась с места. Еще удар. Конец задвижки выскочил из запирающей петли. Командовать Федором не пришлось. Тот уже стоял напротив двери, направив на нее бронспойт. Кротов предусмотрительно натянул на лицо респиратор, полагавшийся в комплекте к огнемету, и включил сразу заолевший на конце сопла накаливатель, чтобы мгновенно воспламенить горючую жидкость. Петрович и Гуляев, не сговариваясь, встали по бокам, держа на изготовку автоматы. Димка удовлетворенно кивнул «могут же, когда захотят!» Было подозрительно тихо, ни смеха, «Ни шорохов. Может, он и ошибся в своих выводах, но правильно ожидать худшего». Удерживая автомат здоровой рукой, Димка потянулся покалеченными пальцами к дверной ручке, ухватился покрепче. Пальцы слушались до отвратности плохо. «Говорил же ему Семен Михайлович, доктор, разрабатывай пальцы, Дима, и со временем начнут слушаться. Так нет же. Трудно, больно, лениво». «Потом!» «Все посторонние мысли потом!» «Будет лучше, если получится с первого же раза, поэтому придется дернуть изо всех сил!» От мощного рывка, едва не вывернувшего руку из плечевого сустава, дверь с пронзительным скрежетом распахнулась. Димка отскочил, освобождая сектор для огня, вскинул автомат уже обеими руками. Лучи фонарей охранников прошли сквозь темный проем и уперлись в какую-то темную шевелящуюся массу. У Димки, хотя он и готовился увидеть все, что угодно, все же перехватило дыхание, а зябкий озноб ледяной змейкой пополз по спине. «Скелеты крыс». Много скелетов, десятки, если не сотни, развешанные, словно грибы, на леске для просушки, на шевелящихся от движения воздуха в пластах паутины. Паутины, которая заполняла всё помещение от пола до потолка, от стены до стены. Когтистые лапки, высушенные ребра, обглоданные черепа — глядящий пустыми глазницами и словно разевающий зубастые челюсти в безмолвном крике. И один скелет покрупнее, покачивающийся в паутине в самом низу у пола, видимо, из-за своей тяжести, то ли собаки, то ли еще какого-то крупного животного, попавшего в селки хохотунов. А на полу, словно буйные поросли неведомой плесени, Целые холмы из содранных со скелетов крысиных шкурок. И ни одной из тех юрких тварей, которых они видели в первом гнезде, ни теней, ни характерного юркого движения, сбежали или затаились. Сейчас все выяснится. «Федь!» — почему-то понизив голос, окликнул Димка. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас, не сводя глаз с паутины, пробормотал Федор под нос, словно заставляя себя решиться. «Жги!» — окриком подтолкнул его Димка. Кротов шагнул вперед, и огнемет в его руках взревел, швырнув в помещение яркий, беснующийся поток огня. Паутина вспыхнула сразу и вся — Крысиные скелетики, враз освобожденные от сдерживающих пут, так и посыпались вниз. Жар раскаленного воздуха и густой смрад паленой крысиной шерсти рекой хлынули наружу, заставив охранников отступить к мотовозу, прикрывая лица рукавами курток. Струя ревущего пламени бессновалась около минуты, пока в баллоне не кончилась горючка. А когда она погасла, всё помещение было выжжено дотла. Обугленные стены дымились, на полу тлел толстый слой пепла и остатки каких-то вещей, когда-то забытых или брошенных здесь. Жар стоял такой, что рассмотреть что-либо было невозможно. Заслоняя лицо рукавом, Димка захлопнул раскалившуюся дверь, чтобы перекрыть жару дорогу, и прикладом автомата вбил задвижку засова на место — Он был уверен, ни одну тварь они так и не достали, но надеялся, что зачистка логова отучит эти порождения тьмы соваться в туннели Альянса. До станции они добрались уже без происшествий. Впрочем, приключениями и так все были сыты по горло. Нервное напряжение еще гоняло адреналин по крови, но хотелось только одного — отдохнуть. Заглушив мотовоз, Все четверо выбрались на платформу и отправились на доклад к начальству.